Тук в дверь. «Мне не хочется жить, не хочется дышать. Вся моя жизнь проносится перед глазами. Наши отношения начинались так сложно. Мы через столько прошли и всегда были вместе. Мы были единым целым. Как же так получилось, что какая-то вертихвостка просто появилась и разрушила нашу прочную связь? А была ли эта связь прочной? В голове столько мыслей, Внутренний голос подсказывает, что мне нужно сейчас просто собрать все свои вещи, а затем уходить в Москву. Поживу какое-то время у Наташи. Восстановлю свою старую жизнь и буду жить так, как жила до встречи с Алексом. Позвоню своим старым друзьям, в конце концов. Алекс постоянно запрещает мне общаться с другими людьми, а это абсолютно ненормально. Я полюбила жуткого собственника и наивно полагала, что раз он так сильно ревнует меня, значит, боится потерять. Но сегодня я увидела в его глазах нечто такое, что убеждает меня в обратном. Ни черта он не боится меня потерять, и он очень сильно запал на эту Нику. Так сильно, что готов пожертвовать нашими отношениями. «Боже, какая же я дура! Я еще пытаюсь что-то спасти на пепелище! Он же уже все решил!» Боли обида сжигают изнутри. Я не могу уйти от него и не могу остаться. Я просто не знаю, что мне делать. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «Валерия, хозяева зовут тебя завтракать. Что им передать? Ты придешь?» Слышу голос моей новой подруги, благодаря которой мне удалось узнать правду. «Да, я буду через пять минут!» Кричу в ответ и начинаю быстро собираться, приводя лицо в порядок. Никто не должен видеть мои красные заплаканные глаза и опухшее лицо. Тем более Максим. Если мой любимый пустился во все тяжкие, то я тоже могу отплатить ему той же монетой. Хорошо, что я могу рассуждать здраво. Умом я понимаю, что с Максимом у меня не может быть ничего серьезного. И ни при каких обстоятельствах он не заставит меня страдать. Я вижу его натуру. Знаю, что от него можно ждать. И, в общем-то, я могу использовать его как тренажер, но при этом он не сможет залезть в мою душу. А значит, я могу не переживать по этому поводу. Максим – идеальный вариант для утоления жажды секса, а также для плана мести. За завтраком Максим не спускает с меня глаз. Еще бы, после вчерашнего он теперь, наверное, думает, что я легкодоступная. Ну, конечно, я так набросилась на него, как голодная тигрица, даже стыдно вспоминать. Но и пофиг, зато как же мне было хорошо. Мне уже давно не было так хорошо. На фоне наших отношений с Алексом в последнее время, это такой мощный глоток свежего воздуха, что сложно описать словами. «Лерочка, я сегодня еду на прием к врачу. На обед меня не ждите. И Если хочешь, можешь поехать со мной. Буду рада твоей компании». София улыбается и смотрит на меня с какой-то маниакальной нежностью. С тех пор, как она забеременела, она стала весьма странная. Наверное, у нее просыпается какой-то материнский инстинкт. «Ой, у меня сегодня много занятий. Я бы с радостью, но не могу». Скривив лицо, нагло врую и смотрю ей в глаза. «Может быть, в следующий раз?» «Хорошо, в следующий раз». Она грустно улыбается и начинает есть. Мне кажется, ей сейчас очень сильно не хватает семьи. Видимо, на фоне беременности обострились какие-то новые потребности. Не знаю, что там меняется у беременных из-за гормонов. София действительно с каждым днем пытается все больше сблизиться со мной но она даже не подозревает, кого выбрала в союзнике. Если бы она знала, кто я на самом деле, я бы давно вылетела из этого дома пулей. Мы поели, и София сразу же начала собираться, а я украдкой смотрю на Макса, и меня бросает в дрожь. Тут же ловлю себя на мысли, что когда он рядом, я напрочь забываю про Алекса, что кажется мне весьма странным. Учитывая то, что с Алексом у меня длительные серьезные отношения, а с Максом просто секса ничего больше, меня это удивляет еще сильнее. Интересно, а смогла бы я всерьез влюбиться в такого, как Макс, и строить с ним отношения? Черт, неужели я реально об этом подумала? Невероятно! Что за идиотские мысли лезут в голову порой? Макс настоящий негодяй, собственно, как и его брат. Они там что-то мутят за спиной Алекса, почти отобрали его бизнес и отобрали его жизнь. А этот идиот, вместо того, чтобы хоть что-то попытаться сделать, пустился во все тяжкие и завел себе отношения на стороне. Сейчас, оглядываясь на нашу жизнь, я могу заметить ключевые моменты, когда все пошло не так. Это был не только тот момент, когда Алекс начал гоняться за большими деньгами. И случилось это не тогда, когда он женился на Софии. Было очень много моментов, и каждый из них менял его характер, а, следовательно, и наши отношения. Что же мы теперь имеем? Наверное, он сам не сможет ответить на этот вопрос. Наша любовь изжила себя, и к этому было много предпосылок. Но я просто не хотела этого видеть. А сейчас мне нужно сделать все возможное, чтобы безболезненно пережить этот разрыв. Я уже не та прежняя дурочка, которая побежит резать вены. Мой разум преобладает над эмоциями, и как бы мне не было больно, я смогу пережить и залечить эту рану. «Валерия, я должен поговорить по поводу того, что с нами случилось вчера. Я не должен был поддаваться желанию, но совершенно потерял голову. Прости меня». Максим смотрит мне в глаза, грубо вытаскивая меня из моих размышлений. Я растерянно перевожу взгляд на него, а он быстро встает из-за стола и уходит. Я смотрю ему вслед и не могу поверить в то, что услышала только что. Его образ совершенно не сочетается с его словами. Он такой наглый, дерзкий, занимается черт знает чем, наверняка вместе со своим братом продают наркотики или продают родину. Удивлюсь, если это не так». Зачем же он строит из себя такого хорошего и порядочного? Никак не могу разгадать эту загадку. Удивительно, такой красивый и шикарный мужчина, а по сути обычный преступник, которому место за решеткой. Хотя мой Алекс не лучше. Если бы он не занимался всякой чертовщиной и не гонялся за большими деньгами, у него бы сейчас не было всех этих жутких проблем». Видимо, он так сильно влюбился, что окончательно потерял голову. Но я не собираюсь мириться с этим. Если Алекс выбрал такой путь, то пусть катится колбаской. Сдерживая слезы, бегу в свою комнату и набираю Наташу. Выпаливаю ей все, как на духу. «Давай я приеду за тобой и заберу тебя в Москву. Визу мне сегодня утром уже выдали. Правда, всего на месяц, но мне больше не надо. Так что собирай вещи». «Хватит уж жить в этой золотой клетке! Пора на свободу, девочка!» «Ты права, я должна думать о себе. Пусть кувыркается со своей новой игрушкой. Я больше не хочу страдать и вечно ждать у моря погоды». «Что там с этим твоим Максом?» — внезапно спрашивает она. «Ты не хочешь его использовать, чтобы устроить себе хорошую жизнь в Москве? Это ведь одна из самых богатых семей. Наверняка у него денег столько, что страшно представить». «Наталь, тебе бы только о деньгах. Ты прямо как мой Алекс. У меня ничего не может быть с Максом, потому что он типичный негодяй. Они не просто так имеют столько денег. У них там наверняка мафия или еще что-то». «Но ведь он работает преподавателем в универе. Ты сама говорила», — возражает подруга. «Может, все не так, как ты думаешь». «Банальное прикрытие, как и его красивая обложка». А за этой сексуальной красотой сидит такая же змея, как и все в их семейке. «Но ведь ты от него сходишь с ума, признайся, подруга!» — смеется Наташа. «Если бы его сейчас не было, то ты рыдала бы по своему Алексу, а ты держишься!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Недовольно, — говорю я. Мне так не нравится, когда она начинает темнить и юлить!» «Я хочу сказать, ты запала на этого Максима!» Просто посмотри правде в глаза. Но ведь... Не спорь, я тебя хорошо знаю. Ты пытаешься отрицать и врать самой себе, но позже ты поймешь. Ты подсела на него, милая. Ты хочешь его. Мне нечего возразить. Наташа чертовски права. Я не знаю, что со мной происходит, я не хочу думать о нем, но перед глазами встает его образ. На фоне Макса образ Алекса почему-то меркнет. И почему я влюбляюсь вечно в эгоистичных козлов? Да этот Макс переедет меня на авто и не заметит. Я для него всего лишь тело. Молодое тело, с которым можно развлекаться. Скорее всего, он обратил на меня внимание, потому что таким богатым уродом нравятся совсем юные девочки. Он ведь думает, что я несовершеннолетняя».